Глава д в Отто Мэйр-младший, выслушав сообщение о том, что набранный номер не обслуживается, повесил трубку и потянулся за пластиковой банкой с антоцидами, которые он хранил в правом нижнем ящике письменного стола. Каждый директор до него что-нибудь дохранил в этом нижнем ящике справа, нечто, помогавшее продержаться до конца дня, и Отто утешал себя мыслью, что, бывало, там прятали кое-чего и похуже. Открутив крышку, он высыпал пяток таблеток на левую ладонь и мрачно сжевал их. Прежде чем закрыть банку, он заглянул в широкое горлышко, прикидывая, сколько таблеток еще осталось. Девятнадцать вроде бы. До конца недели не хватит, и тем более такой недели, как эта. Придется опять ехать в ф е р х е й в е н в тамошний о л м а р т где ему продадут за сущие гроши семейную упаковку дженериков по пятьсот таблеток в каждой. Фармацевт божился, что его дженерики ничем не отличаются от фирменных лекарств, но Отто не очень ему верил. Чертовых пилюль требовалось все больше и больше, чтобы навести порядок в желудке. Махнув рукой на рекомендуемые дозы, он месяцами обрушивался на свой проблемный орган коверными бомбардировками при первых же признаках обострения. Количество сжеванных противокислотных таблеток Зависело от уровня проблемы, вынуждавшее желудочную кислоту вспениваться и подступать к горлу, так что Отто чувствовал ее привкус на языке. На прошлой неделе, узнав, что один из его лучших учителей, придя домой с работы, избил свою жену так, что ее пришлось госпитализировать, он прописал себе дюжину таблеток и исполнил это предписание в точности. Когда на следующий день он отправился в больницу навестить бедную женщину, и она глянула на него глазами-щелочками, до того распухшими, что глазного яблока было почти не видно, Отто, спустившись вниз в магазин подарков, купил пузырек с фирменными таблетками и велел себе съесть половину его содержимого, не отходя от кассы. На следующий день Отто явился к учителю на д а м и застал его на кухне. Тот сидел, уставившись на пистолет, лежавший на столе, и, следовательно, правильная доза составила вторую половину пузырька, а теперь еще Джон Восс. Третью записку он извлек из своего школьного почтового ящика этим утром, хотя понятия не имел, когда ее туда сунули сегодня или вчера вечером, когда учителя разошлись по домам. Как и две другие, это состояло из одного единственного предложения, напечатанного на принтере, несомненно, в школьном компьютерном центре, где бабушка Джона Восса. Ни приветствия, ни подписи. Первая обнаружилась в его одежном шкафчике в пятницу. Иотто в не придал ей особого значения, решив, что это творение психа, к о е х под его началом трудилось немало. Вторая появилась на п и с ь м е н н о м столе в понедельник утром, и сперва он подумал, что записка та же самая, пока не вспомнил, как скомкал и выбросил предыдущую. Он спросил Глэдис, свою секретаршу, кто положил это к нему на стол. но Глэдис помотала головой какую записку. В качестве реакции на вторую записку Отто съел антоцидов и затребовал личное дело Джона Восса. И теперь с третьей запиской в кармане и папкой, раскрытой перед ним, он попросил секретаршу узнать, в какой аудитории искать Джона Восса на шестом уроке. Ответ искать в столовой, где он обедает вместе с Кристиной Робби. о т т ы и сам бы вспомнил, да как-то вылетело из головы, Он лично санкционировал их совместные трапезы во время шестого урока, и эта схема, слова Аллаху, вроде бы работала. Ладно, на самом деле он понятия не имел, насколько его план оказался эффективным, но обычно Отто докладывали только о том, что не работает. А когда это что-то было инициировано им самим, ему проходу не давали с жалобами и протестами. Но о д ж о н и Воссе он ничего нового вроде бы не слышал. Кроме того, что парень моет посуду в имперском гриле, сдвиг определенно позитивный. Верно, мальчик по-прежнему не реагирует на вопросы учителей и прочие внешние стимулы. Но Отто отметил изменения к лучшему в его внешнем виде. Он стал опрятнее, волосы уже не торчат в разные стороны, а его дешевенькие футболки и джинсы сочетаются уже не столь дико. Не влюбился ли он в Кристину Робби? Отто полагал, что так оно и есть. Связь между пылким увлечением и личной гигиеной давно установлена, и в Отто помнил, как сам начал регулярно мыться, когда в десятом классе влюбился в прекрасную Шарлин г а р д и н е р так почему подобному не случится с Джоном Воссом? Они работают вместе, их рисунки отобрали для городской выставки, обедают вдвоем. Не способствовало ли все это формированию романтического всплеска в сознании парнишки, ну, пусть и оставшегося в иных отношениях коматозным? «Бедная Кристина!» — невольно подумал Отто, проглатывая последнюю, отдающую м е л ы м таблетку, а затем прямиком направился в столовую, где застал не только тех двоих учеников, но и третьего, за к о м и н т е Большая банка с антоцидами в ящике письменного стола в директорском кабинете Отто Мэйра не исчерпывала его заначки. В бардачке Бьюика всегда лежали 3 р ы пузырька и, разумеется, дома... На прикроватной тумбочке стояла отдельная емкость с таблетками. Остановившись напротив ветхого дома у дороги, ведущей на заброшенную свалку, жуя лекарства в преддверии разговора с бабушкой Джона Восса, он ощутил в холодном воздухе запах снега. Еще месяц, и утро для него будет начинаться в четыре часа. В те дни, когда предсказывали снегопад, Отто и директора начальной и средней школ вставали рано и, протирая слепавшиеся глаза, смотрели канал л п о г о д ы и слушали прогноз Госметеослужбы по радио. К половине шестого они должны были решить, не опасно ли выпускать автобусы на дорогу. Родители, по большей части, были только рады отправить детей в школу, иначе приходилось самим придумывать, что с этими детьми делать. Прежде чем подступиться к этой задаче, многие для начала звонили Отто Мэйру домой, чтобы поделиться своим мнением на его счет, какой же он г р ё б а н ы й идиот, ленивый, ни на что не годный ублюдок, которому лишь бы урвать лишний выходной, будто ему целого лета мало. Если Отто принимал душ и к телефону подходила его жена, они выкладывали все это ей. В снегопады наиболее злющими и агрессивными родителями были в основном не те, кто опасался пропустить рабочий день, оставшись дома с детьми, чаще всего это были те родители, что записывали своих детей в программу бесплатных обедов и посылали их в школу н е р я ш л и в о одетыми, однако на автоответчик средств н е х в а т а л о и в итоге они не заморачивались беседами с директорами школ и коллекторами. Впрочем, даже эти были не самыми худшими. Хуже всех, думал Отто м э р глядя на разрушающийся дом, те, кого никогда не было не видно, не слышно. Те, кто словно существовал только на бумаге, в документах службы помощи неблагополучным семьям, сопровождавших детей из класса в класс в вялой попытке подготовить учителей и администраторов к тому, с чем им придется столкнуться. Согласно личному делу, которое Отто просмотрел, прежде чем приехать сюда, родители Джона Восса, исчезнувшие с бюрократического радара около пяти лет назад, были мелкими торговцами-наркотиками в Портленде, а также исправными потребителями этого зелья обнаружившими какой же обузой могут быть дети, когда у родителей намечались важные дела. Маленького Джона запихивали в мешок для грязного белья, крепко завязывали тесемки и вешали в стеной шкаф, где ребенок мог кричать и брыкаться сколько душе угодно. Постепенно он затихал, и родители вкушали мир и покой. Беда в том, что в этой тишине они иногда напрочь забывали о своем сыне и укладывались спать, оставляя его висеть в шкафу всю ночь. Отто считал себя человеком твердых философских и политических убеждений, но, прочитав личное дело Джона Восса, он почувствовал, как в нем разгорается внутренний конфликт, следует ли таких родителей казнить без промедления, при том условии, конечно, если предварительно их сумеет разыскать. С одной стороны, он никогда не ратовал за смертную казнь, полагая, что она не решает проблема, но в данном случае казнь решила бы. и довольно элегантно, думал он, проблему омерзения, которое он испытывал при мысли о невольной необходимости обитать в одном мире с этими двумя людьми. Не то чтобы он считал себя идеальным отцом, куда там. Они с Энн баловали своего сына Адама вопреки всякому здравому смыслу, и в результате взгляд на мир у мальчика складывается отчетливо нереалистичным. Например, он считает, само собой разумеющимся, что все вокруг хорошо к нему относятся. о т то слишком долго пренебрегал дисциплиной, а теперь подозревал он, уже поздно менять привычки и правила. Ранее в этом году он застукал сына на вечеринке, где угощали и алкоголем, и наркотиками, и объявил Адаму, что отныне тот под домашним арестом, срок которого зависит от его поведения в дальнейшем. Адам едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, выходя из комнаты отца. В ответ на родительские увещевания Адам припечатал отца тормозом. и Отто пришлось принять это как должное. Он не любил вспоминать задним числом свои отцовские промахи, потому что, когда он этим занимался, к мятному вкусу антоцидов на языке примешивалась горечь неудачи. Простейший вывод, к которому он пришел, заключался в том, что своему отцовству он задал чрезвычайно скромную программу, пообещав себе, что никогда не станет для сына ходячей пыткой, каковой был для самого о т т а его отец, в чем он явно преуспел — Адам искренне любил обоих родителей, нисколько не чувствуя себя обязанным прислушиваться к ним. Его неизменная «да, папа» не подразумевала, как теперь понимал Отто, ни согласия, ни даже попытки осмыслить сказанное отцом. Впрочем, Энн находила ситуацию вполне естественной, что она и старалась втолковать мужу каждый раз, когда он лежал ночью без сна. Дескать, глупо думать, что они не сумели подготовить сына к реальной жизни – Ничего серьезнее подросткового возраста у Адама не наблюдается, а эта болезнь всегда проходит, как и особо злостная ветрянка. На ребенка глядеть страшно, но состояние это временное и по гибелью не грозящее. Мальчик знает, что он любим, напоминала она мужу, и в Отто думал, что воистину тормознутому родителю только и остается, что это последняя робкая надежда. Поскольку они с э н совершили все возможные ошибки, описанные в книгах по воспитанию детей. Хотя нет. Одернул себя Отто, поднимаясь по шаткому крыльцу и нажимая на кнопку звонка. Все же ему удалось вырастить сына, не запихивая его в мешок для грязного белья, и не бросая в доме столь убогом и страшноватым, как этот. Парень предупредил его, что звонить, вероятно, придется долго. Бабушка плохо слышит, а ее спальня, из которой она почти не выходит, расположена в глубине дома. Директор соврал, разумеется, сказав, что от бабушки требуется подписать кое-какие бумаги. Джон вызвался взять бумаги домой, бабушка распишется, и он вернет их наутро, но Отто сказал, что хочет поговорить с ней лично, выяснить, не сможет ли школа чем-то помочь. Отвратительная ложь, как ему теперь казалось. Глаза у парня нервно забегали, и в лицо директору он так и не посмотрел, но выглядел скорее озабоченным и смущенным, чем испуганным. — Да, — признался он, — бабушка отключила их телефон прошлой весной ради экономии, хотя если им и звонили, то только назойливые рекламщики. Когда Отто спросил, не считает ли она небезопасным жить так далеко от города без телефонной связи, на всякий непредвиденный случай, парень ответил, а я на что? — Для непредвиденных случаев. Из двух бесед с Джоном Воссом и Заком Минти первая раздосадовала его много меньше, чем вторая. — Как ты вошел в столовую? — спросил директор, когда они уселись в его кабинете. — Там было открыто. — Нет, столовую запирают после Пятой Перемены. — Может, забыли запереть. — Мне вызвать миссис Уилсон? — Да пожалуйста. Говорю же, там было открыто. — Тебя впустили твои друзья? — Там было открыто. — Не было. Зак Менти угрюмо молчал. — Этот парень, что сидел сейчас перед Отто, доживет до старости, ни разу не прибегнув к контоцидам. самоуверенный, самодовольный, м и н т и до кончиков ногтей. Дед парня Уильям набивал морозилку браконьерской олениной и лососиной, а также регулярно бил свою жену, тогда это преступление считалось семейным делом. Изворотливый, наглый вор и мошенник, он то и дело садился в тюрьму за мелкие преступления, что указывало скорее на недостаток воображения, чем на нежелание совершить что-то посерьезнее, и, по слухам, именно к нему обратились у Айтинги, когда на одной из фабрик опасно запахло профсоюзным объединением, и хозяевам потребовалась парочка-другая костоломов. Что до отца Зака, ни у кого не вызывавшего доверия и метившего, как поговаривали в шефы городской полиции, Джимми Минти получал две зарплаты, одну на полицейской службе, Другую из-под полы от Франсину Айтинг. А теперь Зак, юный виртуоз запрещенных ударов, еще одно яблоко, упавшее недалеко от яблони. По мнению Отто, из него получится уголовник, как его дед, либо коррумпированный силовик, как его отец, но в любом случае добра от него не жди. Если несчастная девушка, на которой он женится, не пристрелит его, а супруга д ж и й м и не раз этим грозила, прежде чем сбежать от них, управы на него не найдется. Директор взял со стола пропуск на свободное перемещение по школе, которым б о х в а л и л с я Зак. «Какие занятия, которые ведет миссис Родрик, ты посещаешь?» «Никакие не посещаю». «Тогда почему она выдала тебе пропуск?» «А может, я ей нравлюсь». «С чего бы?» «Почему я ей нравлюсь?» «На самом деле, именно это более всего интересовало Отто, но он перефразировал вопрос. «Нет, почему она выдала тебе пропуск?» Зак пожал плечами. — Мы ходим в одну и ту же церковь, и потом она моя тетя или вроде того, сестра моей матери, то есть жена ее брата, такое вот родство. — Каким бы ни было родство, это еще не повод выписывать тебе пропуск. — Или ты подделал ее подпись? — Я? Да ни за что. — Почему нет? — Да вы бы все равно узнали. — А не потому, что это плохо? — Ну и потому тоже. Ты больше не появишься в столовой во время шестого урока, договорились? Опять пожимание плечами. Ты понял? Я буду проверять. И вдруг Отто прозрел. Это ты написал? Зак подался вперед, взял листок, прочел, затем вернул директору. По лицу его блуждала, если не улыбка, то тень ю Нет. Конечно, он. В чем Отто был уже твердо уверен. У бабушки Джона Восса имелось имя, Шарлотта Оуэн, Но сочинитель записки не знал, как ее зовут, и понятия не имел, как бы это выяснить, либо поленился выяснять, а значит, это был ребенок. Этот ребенок. Ты бы такого ни за что не сделал, а? Вопрос вызвал явное замешательство, но в конце концов Зак покачал головой. Нет. Потому что это плохо? Или потому что тебя поймали бы? А как бы меня поймали? Зачем ты и твои друзья мучаете Джона Восса? Мы не м у ч а Мы не мучаем. — Зачем вам это надо? — Что вам это дает? — Я же сказал, мы не мучаем. Когда Отто двинул к выходу из школы, прозвенел звонок, и Дорис Роудрик распахнула дверь своей классной комнаты. — Чтобы я больше никогда не видел молодого Минти с пропуском, подписанным вами. И Отто было наплевать, слышат его ученики или нет. — Никогда, понятно? Он вышел, сел в Бьюик и сидел, пока не успокоился. Дорис р о д р и к его мало волновало. Но последние слова молодого Менти до сих пор звенели в ушах. Когда он сказал парню, что т у т может идти, Зак медленно поднялся на ноги, словно ему было жаль, что беседа уже закончилась. Он прихрамывал, несомненно желая напомнить директору, что играет в футбол, и пострадал ряде д вящей славы имперской старшей школы. У двери он остановился и повернул голову в полоборота. — Где бабушка Джона Восса? — произнес он. Будто до него только что дошло, до чего странен этот вопрос. Хм. Задняя дверь, как и на крыльце, была заперта. Отто не следовало дергать за ручку, но он не удержался и зря. Чтобы он стал делать, если бы дверь открылась, вошел без приглашения. Постучав несколько раз и как можно громче, он вернулся к крыльцу, встал так, чтобы его хорошо было видно, в надежде, что стоит он под окном старушкиной спальни, Принялся звать ее, поясняя, кто он такой, и стараясь выглядеть безобидным и даже приятным человеком на тот случай, если она выглянет из-за штор. Может, подумал он, она слышала, как он звонит в дверь и выглянула из-за штор тяжелым саваном, закрывавших окно, а увидев незнакомого человека, перепугалась до смерти? Он даже представил старую женщину, лежащую за дверью в неуклюжей позе, затихшую, неподвижную, жертву инфаркта, до которого он ее довел. И как бы он потом оправдывался? В конце концов, никаких бумаг на подпись у него не было. Лишь бесстрастное интеллектуальное любопытство, потребность получить ответ на вопрос, сформулированный жестоким шутником, где бабушка Джона Восса, будто о т м е й р у директору школы, больше делать нечего. Стоя посреди некошенной лужайки Шарлотты Оуэн и пялись на темное з а н а в е ш е н н о е окно, Отто чувствовал, несмотря на холод, как из-под мышек строится пот. Нервы сдавали, и он был готов уехать, когда заметил ржавый железный штырь. Из-за неровности почвы с крыльца была видна лишь его верхушка, но, подойдя поближе, Отто обнаружил, что к штырю прикреплена увесистая цепь, оканчивавшаяся металлической застежкой. Он огляделся в поисках пса, иначе зачем э т о цепь, но не увидел ни конуры, ни миски с водой на крыльце. И, разумеется, никакая собака не залаяла, когда он звонил в дверь. Он отпихнул ногой нечто комковатое, то ли старое окаменевшее собачье дерьмо, то ли просто слипшуюся землю. Больше на земле ничего не было. Забавно, как работает сознание, подумал Отто. На этот раз, когда он опять повернулся к дому и уставился на зашторенное окно на втором этаже, Он был уверен, что не доводил Шарлотту Оуэн до инфаркта, звоня в дверной звонок и молотя кулаком в заднюю дверь. Шарлотты Оуэн не было дома, и отсутствовала она уже некоторое время, парень жил здесь один. Штырь в земле и цепь доказательствами тому не являлись, и даже, признал Отто, не провоцировали соответствующих подозрений, но все равно он был уверен. Возле крыльца он нашел камень подходящего размера, Конечно, он должен был вызвать копов, но это означало д ж и м и Минти, а на сегодня Отто был сыт по горло семейства Минти. Если окажется, что он ошибся, и разразится скандал, он всегда может заявить, что услышал, как старая женщина в доме зовет на помощь. Заодно и ветер поднялся, и от его порыва в деревья издавали звуки, напоминавшие старушечье жалобные стоны. История не слишком убедительная, но он будет стоять на своем, если он ошибался. Только он не ошибался. Вот еще что странно. Уверенность благотворно подействовала на его желудок. Он опять поднялся по ступенькам к задней двери, не колеблясь, разбил нижнее стекло в переплете, ближайшее к дверной ручке, и, просунув руку меж застрявших в раме осколков, открыл дверь и вошел. На окне имперского гриля висела табличка закрыта, но отто мэра Майлз впустил. — Ладно, ладно, — сказал он, — я буду баллотироваться в школьный совет, но сразу предупреждаю, участвовать в дебатах не стану. — Спасибо, — поблагодарил Отто, когда Майлз запер за ним дверь. — Тебе и не нужно дебатировать. Стоит людям увидеть твое имя в бюллетене, и они тут же поставят рядом галочку. За стойкой сидело несколько завсегдатаев. Майлз их не гнал, позволяя выпить кофе после того, как заканчивалось обеденное время — Кое-кого Отто узнал — репортера х о р у с а в э й м а у т а обычно освещавшего воины из-за школьного бюджета, и Уолта к о м о владельца фитнес-клуба, что рядом с торговым центром, и новоиспеченного мужа бывшей жены Майлза. В ресторане было немного з я б к а но Уолт разделся до белой хлопковой футболки, может, у г р и л и т е п л е й Командир, — взревел Уолт к о м у вернись сюда. — Давай с этим покончим, наконец, хватит бегать от меня. Не обращая на него внимания, Майлз спросил «Налить тебе кофе, мэр?» Отто положил ладонь на живот «Помилосердствуй!» «Тогда теплого молока...» Отто собирался отказаться, но передумал «Знаешь что?» «Надеюсь, ты не издеваешься надо мной, потому что молоко было бы просто чудесно. Усаживайся!» «Ничего, если мы посидим вон там...» Отто показал на дальний столик... к о т о р ы й как раз освобождала компания девушек с пышными, замысловатыми прическами, и м а й л с кивнул. Отто поздоровался с девушками, некоторых он помнил по старшей школе, когда они были худее и бойче, и уселся за столик. Пока Майлз отсчитывал им сдачу и провожал до двери, Отто, сдвинув грязные тарелки и кофейные чашки, вытер стол салфеткой с пятнами губной помады. — Быстро же ты! Удивился он, когда Майлз принес ему теплый стакан с молоком. — Слава микроволновке, — сказал Майлз, устраиваясь рядом. — Командир! — снова заорал Уолт, и Майлз вздохнул. — А ну давай сюда! — Что ему надо? Не мог не спросить Отто, поскольку само присутствие Уолта Комо в ресторане Майлза Робби уже казалось ему достаточно странным. Он все время пытается пососедаться со мной в армрестлинге. — Зачем? — ну, спроси его. Наверное, это связано с тем, что он убежден. Один из нас — ненастоящий мужчина. Слушай, что-то ты не выглядишь бодрячком. Отто вяло улыбнулся. Твой новый посудомоющик сегодня работает. Джон должен прийти, чтобы прибраться здесь после обеда, но пока не появлялся. До сих пор он был абсолютно надежным. Когда он придет, позвони мне. Я буду тебе очень признателен. Ладно, — ответил Майлз. У него проблемы, мэр. «Конечно, это не мое дело, но тик. Она здесь. Дома. Я только что с ней разговаривал». «Хорошо», — сказал Отто. «Я себя чувствую погано из-за всей этой истории. Ведь это я попросил ее подружиться с парнем». Майлз выпрямился, выкладывая, мэр. «Пока не знаю, что сказать», — вздохнул о т т а м о ж е т все нормально, но я собираюсь покопаться в этом деле». «Командир, угадай, что это за песня!» Уолт соскочил с табурета и направился к ним, пританцовывая и напевая. «Мне не снилось, что меня поцелуют вот так. Какое блаженство, когда вот так. Тебя поцелуют вот так. Счастье чувствовать себя вот так. Где ты была, скажи, всю мою жизнь?» «Отстань, Уолт», — бросил Майлз, — «мы тут разговариваем». «Окей, даю подсказку, но только одну. Чьи песни я всегда исполняю?» Майлз повернулся к Уолту, — и о т т о м э р подумал, что обратись Майлз к нему с таким выражением лица, он бы незамедлительно поступил так, как ему велят. Уолт, однако, плюхнулся на сиденье рядом с Отто. «Вот что я тебе скажу. Знаю, наверное, я достаю его всю дорогу, но я люблю этого парня, честное слово. Ты не поверишь, но он пришел на мою свадьбу. Высший класс, так это называется. Но я все равно его уделаю, когда мы поборемся на руках». С этими словами он перегнулся через стол, и подружески стукнул Майлзу по лбу. Затем, увидев, что х о р р с в а й м а у т шагает к выходу, крикнул ему вслед, «Куда т ы намылился?» Игнорируя его, х о р р с кивнул Майлзу, «Любой суд в этом штате тебя оправдает». Минут через пять они остались в ресторане вдвоем, и от разговора о д ж о н н и Воссе было уже не уйти. Отто Мэйр рассказал, что опекун парня, назначенный ему по закону, В данное время не проживает в доме у дороги, ведущей на старую свалку. Одежда старой женщины висит в шкафу в спальне, дом полностью обставлен, на кухне достаточно кастрюли и посуды. Ничто не указывает на то, что ш а р л о т а Оуэн бросила мальчика, как его родители ранее. Однако ее там нет. Полагаю, парень живет там один, — заключил Отто. И, полагаю, уже некоторое время. Может, она в больнице? Я подумал об этом». На самом деле, прежде чем прийти в гриль, Отто вернулся в свой кабинет и навел кое-какие справки по телефону. Минувшим апрелем Шарлотту о э н госпитализировали в мемориальную больницу графства Декстер в Ферхейвене с диагнозом «пневмония». Спустя две недели выписали, больше она в больницу не попадала. Но есть и другие. Это еще не все. В доме нет ни электричества, ни телефонной связи с конца марта. А когда я повернул кран на кухне, вода из него не текла. Боже правый, мэйр, она не могла умереть. О таких вещах становится известно, об этом сообщает наша газета. Знаю, знаю, согласился Отто, приканчивая молоко. Кроме больницы, Отто позвонил в администрацию графства. Свидетельство о смерти на имя ш а р л о т ы о у н никогда не выписывали. А в морге не лежало ни одного неопознанного тела пожилой женщины. Но не молчи, мне легче, когда я слышу твой голос. Этому должно быть какое-то объяснение. о т придвинул стакан к стопке тарелок и чашек, оставшихся после компании девушек. «Да, знаю, проблема, которая меня вот-вот коснется в том, что Шарлотта Оуэн умерла прошлой весной, вернувшись из больницы в дом, где нет отопления, и парень не сказал об этом ни единой душе. Тогда где она, мэр?» Секунду Отто размышлял, рассказать ли старому другу о трех записках с тем же вопросом, но решил воздержаться. Странно, как меняется смысл вопроса, когда речь идет не о живой, но о мертвой женщине. Но кое-что Майлс имел право знать, а точнее о мешке для грязного белья. «Запомни, я тебе ничего не говорил». Начал Отто, отлично понимая, что разглашает конфиденциальные сведения из личного дела ученика. Когда он закончил... Майлз был белым, как его фартук. Было заполночь, когда Отто Мэйр добрался до дому. Первое, что он сделал, вошел в комнату сына. Адам спал. Как всегда, он улегся в постель, не выключив компьютер. На экранной заставке, которую Адам поменял недавно, человеческий череп ехидно скалился на весь мир, прежде чем развалиться на куски и растаять, чтобы затем вернуться целехоньким с той же широкой ухмылкой. о т вымотанный за день почувствовал что вот-вот разрыдается Вы к л ю ч и в компьютер он посидел несколько минут в темноте, наблюдая в тусклом свете п р о н и к а в ш е м из коридора как дышит его сын. когда он вошел в спальню, которую два года делил с женой, нн спала с включенным телевизором настроенным на один из местных каналов вещание уже закончилось но в 11 часовых новостях город оповестили о происходящем завтра Он даже не хотел об этом думать. С раннего утра на лужайке у их дома будут кишмя-кишеть журналисты. Отто быстро разделся и лег в постель рядом с женой. э н проснулась и взяла его за руку. «Прости, я старалась не заснуть». «Завтра», — сказал Отто, — «если вспомнишь, позвони Дэвиду Ирвингу и узнай, не примет ли он меня». «Желудок?» Отвечать не было нужды, они так и не нашли мальчика. «Найдут завтра». — Что с ним будет? — Ума не приложу. — Что будет с нами? — Мы не пропадем, — сказал Отто. — Энн, конечно, права. Директоров старших школ сплошь и рядом увольняют именно по причине таких происшествий, и, наверное, хотя Энн, он никогда этого не скажет, их должны увольнять. Завтра нас рано разбудит. Он сжал руку жены и приподнялся, чтобы выключить лампу. Нам надо поспать по возможности. Он имел в виду, ей надо выспаться. — Ему было не до сна, как бы он не устал. В темной спальне события второй половины дня и вечера высвечивались еще ярче. Он позвонил прямиком Биллу Доузу, чтобы поделиться своими подозрениями, признался даже, что вломился в дом к старой женщине. Когда он закончил, шеф полиции спокойно сказал «встретимся на месте». Отто ждал в машине, пока Доуз, Джимми Минти и еще один полицейский обыскивали помещение и участок. Ни на чердак, ни в подвал Отто, разумеется, не заходил. Но даже учитывая, что в доме не было света, обыск тянулся слишком долго, прежде чем полиция официально подтвердила то, что было ясно с самого начала. У б и л л утром был сеанс облучения, и когда они с Джимми Минти вышли из дома, выглядел шеф плоховато. Минти направился к своей патрульной машине, переговорил с кем-то по рации. — Ну, — сказал Билл Доусс. Хорошая новость, наверное, в том, что мы не знаем точно, не уехала ли она в гости к своей сестре или еще кому-то. Отто был благодарен за то, что эту возможность, соломинку, за к о т о р о й он цеплялся, облекли в слова. «Хотя у меня дурные предчувствия», — добавил шеф полиции. «У меня тоже, б и л у меня тоже. Как бы то ни было, никого из них здесь нет. Так почему бы вам не отправиться домой?» Отто кивнул, понимая, что Биллу он понадобился здесь, — — Лишь на тот случай, если объявится мальчик. — Я собирался заехать в школу. — Дело ваше. — Вы заметили штырь с цепью? — Заметил. — И что вы об этом думаете? — Я стараюсь об этом не думать, — признался Дуос. — Послушайте, если все окажется совсем плохо, а дело, похоже, к тому идет, ш у м и х и не избежать, и мы с этим ничего не сможем поделать. — Я и не прошу. На улице совсем стемнело, но шум двигателей мужчина услышали до того, как свет фар прорезал тьму на подъездной дорожке. Первым подъехал полицейский фургон, в кузове возбужденно расхаживала немецкая овчарка. Вторым был Камару Джимми Минти, из него вылез Зак, и Отто увидел, что парень опять прихрамывает. Отец подошел к Заку, и они перекинулись парой слов. Парень посмотрел на директора и покачал головой, затем, сев в Камару, поехал обратно в город. — Что это было? — поинтересовался Билл Доуз, когда Джимми Минти присоединился к ним. — Я спросил его, не он ли писал эти записки, — ответил Минти, глядя на Отто. — Не он, — Билл кивнул, но ничего не сказал. — И почему вы всегда и во всем обвиняете моего мальчика? — Кто это вы? — спросил Отто. — В школе. — Вы и тренер Таун. Отто повернулся к Биллу Доузу. — Записки писал он. — Да, — откликнулся Минти, — докажите. «Ладно», — б и л решительно п р и с е к перепалку. «Свяжитесь с кем-нибудь на центральной электростанции Мэна», — велел он Минти, ловко и эффективно отсылая его прочь, — «нам понадобится временное подключение дома к электросети». Офицер, что сидел за рулем фургона, вывел из кузова овчарку на поводке. «Где нам начинать?» — крикнул он. «Тут, неподалеку», — упавшим голосом ответил Доус. «Надо только немного проехать вон по той дороге». Выходит, шеф полиции подумал о том же, и Отто бесшумно выдохнул. Он боялся, что только ему одному могла прийти в голову столь чудовищная мысль.